Письмо. Софи. Я осознаю, что чудовищно устала, и чувствую такую тяжесть в теле, будто закована в цепи. Больше ничто не имеет смысла. Не Агата Шастен, устроившаяся у очага в высоком кресле и кормящая грудью дитя моей сестры, ни Гийом, сидящий рядом со мной, сцепив руки на столе и низко опустив голову, почти касаясь носом костяшек пальцев. Ни стайка маленьких шастенов, которые заставляют игрушечных гвардейцев, вызывающих у меня непреодолимое отвращение, маршировать по ковру. Мой взгляд упирается в письмо, лежащее на столе. Оно утратило прежнюю белизну. В верхней его части расплывается ржаво-красное пятно. Чмокает малыш. Тикают часы. А это красное пятно режет глаза, точно разверстая свежая рана. Не отрывая глаз от него, я выговариваю одно единственное слово — «Мама». Голос звучит как чужой. Каждый слог оглушительно отдается в голове и в комнате, хотя до сих пор я едва обнаруживала свое присутствие здесь и не произнесла ни звука с тех пор, как мы вернулись с площади. — Это от твоей мамы, милая? — спрашивает Агата, кивнув на письмо. Ее вопрос доносится до меня спустя целую вечность, хотя она сидит рядом, всего в нескольких шагах. «Нет», — медленно, отрешенно отвечаю я. Просто мне подумалось, мама не знает о происходящем. Моя речь монотонна, застывшее лицо бесстрастно. Младенец гукает, и Агата, чем-то шурша, стирает молоко с его крошечных пухлых губ. Письмо адресовано моей сестре, продолжаю я, и написано рукой мсье. «Мсье оберсто, уточняет Гийом. «Да». Я опускаю голову. Мне нельзя его вскрывать. Я не смогу прочесть слова, написанные рукой этого человека. Мой взгляд переносится с алого пятна на запеленутого младенца в руках у Агаты. Всякий раз, глядя в нежное лицо сестры, я не замечала в ней ничего общего с Декантуа, вот и теперь не вижу в очаровательном личике малыша, пускай совсем недавно явившем себя миру, сходства ни с кем, кроме Лары. «Знаешь, я готов помочь», — тихо говорит мне «помочь вырастить этого ребенка. Я встречаюсь с ним взглядом, и наступает пауза. Агата смотрит то на брата, То на меня. Пожалуй, оставим, оставим-ка мы вас на время вдвоем, произносит она, вставая. Нам с малышами нужно кое-чем заняться. Али, мизонфан, приберемся в спальню». Я не малыш, мама, возмущенно протестует один из ее сыновей. «И этого крошку я тоже заберу с собой», — добавляет Агата, кивая на маленькое круглое личико, торчащее из шали. «Уложу его спать. Он хорошенько наелся, так что это не составит труда». «О, да, спасибо», — бормочу я. Агата с детьми удаляется. Гийом со скрипом придвигает свой стул ко мне, но в бездну моего отчаяния звуки не долетают. Какое-то время мы сидим в молчании. Он разглядывает собственные руки, а я — письмо. Это похоже на пробуждение после кошмара, когда человек лежит с открытыми глазами, устремив невидящий взгляд в темноту. «Я видела тебя ночью после бала», — наконец говорю я, и грудь мне распирает безысходная ярость. Гийом был с Ларой незадолго до того, как Жозеф. Он был с ней. Гейом вопросительно вскидывает брови. «Ты меня видела?» «С Ларой, на аллее, ведущей к замку. Я видела, как вы оба зашли внутрь». Он смотрит на меня с растерянно смущенным видом. Такое же выражение было на его лице, когда я случайно столкнулась с ним у черного хода, после чего мы отправились в консьержири. Я случайно услышала, как Лара сказала, что вам нужно кое-что обсудить. Её явно не по себе. Я и впрямь хотел потолковать кое о чем с твоей сестрой, поскольку знал, что не могу обсуждать этот вопрос с вашей матерью. Его рука непроизвольно тянется к левому верхнему карману камзола. Но все не так, как выглядит со стороны. В ту ночь я не переступал порог замка. Если бы только Гийом его переступил, если бы все было так, как выглядело со стороны, возможно, тогда Жозеф не содеял бы того, что... «А вчера пришел спросить у тебя», — Гийом умолкает. Я не хочу его слушать. Я не могу слышать это сейчас. Непрошенная мысль, которая появилась еще в зале суда, мерзкая, словно жирная личинка, уверенно проникает в мой мозг. Неужели все случилось по моей вине? Ведь это я донесла на мадам, желая избавиться от нее чужими руками. И это мои действия привели Лару на эшафот. «Я любила ее». Кричу я в лицо Гийому, словно он только что усомнился в этом. Знаю, люди думают, что я угрюмая, злонравная, слишком строптивая себе же во вред, что я ревновала сестру. Но я любила ее. К горлу подступают рыдания, и я зажимаю рот ладонью, не пуская их наружу. Я знаю, что любила Софи. Гийом накрывает мою руку своей. Она тоже тебя любила. Очень сильно. Мне хочется убежать, заткнуть себе уши, чтобы ничего не слышать. Я стряхиваю руку Гийома, хватаю по-прежнему запечатанное письмо и вскакиваю на ноги. «Мне нужно немедленно вернуться домой и сообщить обо всем маме. Я с тобой». «Нет», — возражаю я, подходя к очагу, — «я одна». Мои слова явно задевают Гийома. «Но как ты доберешься? вопрос Гийома повисает в воздухе. Я точно знаю, как должна поступить. Забрать племянника и найти способ вернуться в Жуи. Я должна уехать из этого города. И немедленно. Мадам Артан свернулась домой одна, чуть больше суток назад, в карете своего ухажера. Я видела ее собственными глазами. И она, вероятно, до сих пор в замке. Ее родители казнены, депис тоже. Ей больше не к кому обратиться. Где же еще ей быть, если не там? Я ошибалась, виня во всем себя, ведь у меня слишком путались мысли. Это не моя вина, а ее. На сей раз я сама позабочусь о том, чтобы правосудие восторжествовало. Я разжимаю пальцы, и письмо летит в огонь.